Глава девятая. Острова. В забрежил рассвет. Раннее солнце прокралось в окна и наполнило пустующий дом светом. Мориус вздрогнул и открыл глаза, ставшие красными от усталости. Ночью, окончательно обессилев, он задремал прямо на полу кабинета, опираясь спиной о хирургический стол. Тело замёрзло и затекло. Мориус встал и с трудом разогнул конечности. Лицо покойного сливалось с простынёй, лежащей рядом, а тело совсем окоченело. Лорд вздохнул, вытащил скальпель из трупа, вооружился иглой с нитью и принялся зашивать разрезы на теле мертвеца. Обычно он старался не привязываться к пациентам. Что толку от этого, если больной обречен? Но с Джасом все было иначе. Мориусу удалось привести его организм в норму. Отзывались все рефлексы. Кровь была в порядке. Легкие прослушивались хорошо. Внутренние органы работали без нарушений. По всем признакам пациент был здоров. Лекарство, на которое лорд возлагал столько надежд, частично оправдало себя, но не вернуло пациенту волю к жизни. Сам от себя того не ожидая, доктор ужасно расстроился. Эта семья ему понравилась. Даже старик стал лично встречать гибельного лекаря. После всех необходимых процедур он приносил врачу бутерброды и чай. Лорд всегда вежливо отказывался. Хозяева и так были бедны. Но старик настаивал, и тогда Мориус начал сам приносить угощения для родственников пациента. Гордый старик не принимал подачки, но лорд, заявив, что это для больного, оставлял еду и уходил. Джаз ничего не ел, и Мориус насильно кормил его с помощью зонда. Оставляя еду, лорд знал, что больной есть не станет, но его родственники вряд ли дадут угощением пропасть. Нита симпатизировала лорду, и в какой-то момент он поймал себя на мысли, что хотел бы стать своим в этой семье. Как же теперь он появится на пороге их дома? Не показываться там было бы подозрительно и неправильно. Ведь если доктор не пришёл, значит, он уже осведомлён о смерти пациента. Но и сделать вид, что ничего не знает, лорд тоже не мог. Как он будет смотреть в глаза Нити и её отцу? Закончив приводить труп в приличный вид, лорд застегнул на нём одежду и накрыл простынёй. Ночью вернутся похоронщики и заберут мертвеца для погребения. Доктор осмотрел кабинет. Многие его наработки были уничтожены. Повсюду валялись мятые рваные листы, залитые жидкостью из разбитых склянок. Мориус не думал об этом. Всё, что было важно, он хранил в своей голове. Он перепишет всё заново и восстановит препарат, чтобы доработать его. Но не сегодня. Он открыл окно, чтобы воздух с улицы охладил комнату, не давая трупу разлагаться, и вышел из кабинета, заперев дверь на ключ. Умывшись, лорд подбросил дров в очаг и сел выпить чаю. Нужно было собраться с мыслями. Взгляд упал на цветок в вазе. Ева поставила туда один нондивер для красоты. Белоснежное растение немного освежало комнату своим видом. Лорд так и не понял действия этих цветов. «Для чего они, Еве?» Она и так чувствовала себя прекрасно. «Может быть, это всего лишь плацебо? И цветы? Просто цветы?» Мориус достал стебель и покрутил в руке. «Да чего необычное растение?» Совершенно белое, Точно туман на улицах Сомнуса. Плотные листья, похожие на оленьи рога, источали приятный тонкий аромат. Ева говорила, ведьма лечившая её, хорошо разбирается в магических травах и зельях. Подумать только, до чего он дошёл. Опытный врач, верящий в науку, всерьез задумался о том, чтобы совместить традиционную медицину и магию. Религия не позволяла докторам использовать колдовство в любом виде, но Мориус не верил в бога и без зазрения совести нарушал общепринятые границы. А на войне все средства хороши, считал он. И это была она самая настоящая война. Доктор по прозвищу Гибельный Бросил без носа и новый вызов. Взяв себя в руки, лорд с утра заехал к семье Джаса. Пришлось сделать вид, что новость о смерти больного его шокировала. Зато огорчение подделывать не понадобилось. Мориус сильно переживал из-за случившегося. Вопреки ожиданиям, старик не осыпал доктора проклятиями. Словно в глубине души не верил в выздоровление сына, и допускал такой исход. «Ты хотя бы боролся и подарил нам надежду», — сказал он. «Спасибо тебе». «Жаль, лекарь ты гибельный. Когда-нибудь твоё безверие тебя погубит». Днём лорд съездил на пристань и купил билет до Гланбери. Вернувшись домой, он как следует выспался, прибрался в кабинете, Собрал вещи в дорогу и приготовил плащ. Ночью пришли похоронщики и забрали тело. До утра Мориус восстанавливал записи, внося в тетрадь самое важное. Заморский гость сошёл с судна и заглянул перекусить в ближайшую таверну. Жители Гланбери с интересом и опаской поглядывали на чужака. Мориус сильно отличался от местных. Высокий рост, безупречная осанка, плавность движения и правильные черты лица намекали на благородное происхождение. Островитяне даже самого знатного рода выглядели менее утончённо. Местные шушукались. Высокий господин явно издалека. — Свататься приехал, поди, проворчал у Убара. — Девок наших портить припёрся! «Думаешь, невеста подыскивает?» Протирая стаканы, с надеждой в голосе спросила симпатичная девушка, дочка хозяина таверны. «Надеешься захомутать заморского принца?» Выпивоха сипло расхохотался. «Тебе местных мало!» «Он красив и явно богат!» Невозмутимо ответила девушка и направилась к знатному гостю. Пьяница остался наблюдать. Клиент оказался неразговорчив. Ни расстёгнутая на груди пуговка, ни светлые манящие кудри на плечах не помогли красотке развеселить его. Гость был вежлив, но мрачен. Наконец девица не выдержала, и, делая вид, что протирает стол, склонилась так, чтобы её грудь оказалась ровно перед его лицом. Тогда он положил руку на её запястье, словно хотел, чтобы она застыла в таком положении. Беглым взглядом окинул глубокое декольте девушки и о чём-то её спросил. Девица сердито цокнула языком и стремительно вернулась за барную стойку, где, радостно осклабившись, её ждал прежний собеседник. «Ну что, не клюнул?» — хохотнул мужчина. «Дура ты!» Таких, как он, дешевыми трюками не возьмешь. Голубая кровь. Думаешь, он сиийский никогда не видел? Да у него от таких, как ты, отбоя нет. У-у-у, распутная ты девка. Тьфу на тебя! Обиделась девушка. Скажу отцу, прогонит тебя прочь. Ладно. «Не заводись!» Пропойца глотнул из стакана. «Чего он приехал-то?» Спрашивает, как к ведьме попасть. «Идиот! На кой ему эта старуха?» Девица топнула ногой. «Да мужчины, приведи меня, своё имя забывают!» «И уж точно про старух не думают!» Мужичок задумался и хитро взглянул на собеседницу. «Может, господин присытился и захотел экзотики, а ты просто ещё не в том возрасте, чтобы ему приглянуться?» Девушка запустила в пропойцу тряпкой. Тот же зашелся сиплым смехом. Мориус вышел на улицу. Девица, задетая его невниманием, не рассказала, как найти дом травницы. Придётся спрашивать у кого-то ещё. Вряд ли дом Мэв находится на побережье. Оно застроено богатыми усадьбами, да и Ева упоминала, что ведьма жила на отшибе. Значит, Мориус не ошибётся, если выберет направление, противоположное пристани. Он так сосредоточился на своих мыслях, что не замечал взгляды прохожих. Заинтересованные... Смущённые, восхищённые. Мужчины смотрели с опаской, как на конкурента. Женщины же с нескрываемым интересом. В какой-то момент за лордом увязалась стайка хихикающих девушек, и доктор решил воспользоваться моментом. Он обернулся и внимательно посмотрел на воздыхательниц. Девушки испуганно остановились. «О, прекрасные нимфы!» Мориус очаровательно улыбнулся. «Мне не обойтись без вашей помощи. Я ищу один дом. Буду весьма признателен, если вы подскажете мне дорогу». «Нимфы». Так их ещё не называли. Девушки совсем растаяли и обступили чужака, показывая путь к дому травницы. Идти оказалось прилично, но Мориус хотел размяться с дороги. На корабле особо не походишь, и решил не брать экипаж. Дом ведьмы находился вдали от других. Сад её зарос почти как у Мориуса. И как она умудряется выращивать там что-то! Дорога к дому имелась, но поросла травой, словно о ней все позабыли. Небольшой двухэтажный дом из камня, обвитый плющом и диким виноградом, можно было отыскать лишь по черепичной крыше. Лорд подошёл к двери и, взявшись рукой за дверной молоток в форме чьей-то оскалившейся морды, громко постучал. Реакции не последовало. Так думал Мориус. Но ведьма уже наблюдала за незваным гостем сквозь пыльные занавески. Лорд постучал снова. Скрипнул замок, и дверь приоткрылась. Из-за неё выглянула пожилая женщина хрупкого телосложения. Густые тёмные волосы были сплетены в толстую косу. Возраст выдавали лишь мелкие морщины на лице и руках, да мутноватые зрачки. Ведьма плохо видела. При этом в руке она держала дымящуюся сигару. «Впервые вижу курящую женщину», — изумился Мориус. «Возможно, это единственное стоящее воспоминание за всю твою жизнь». Женщина затянулась. «Чего пришёл?» «Наслышан о ваших познаниях, госпожа Меф. Я пересёк пролив» чтобы попросить вас взять меня, ученики?» Травница рассмеялась. «Старова ты для ученика! Уходи, каланча! Я никого не учу! Заняться мне, что ли, нечем?» «А разве есть?» Мариус задержал дверь рукой. «Что-то я не заметил тропы, вытоптанные ногами назойливых клиентов». Пшал вон! каркнула хозяйка, пытаясь закрыть дверь. «Мне нужен учитель, а вам пригодится ученик. Это идеальные условия. Мы нужны друг другу». «Никому я не нужна», — рявкнула женщина. «Люди боятся волшебства. Им религия запрещает, видите ли. Можно только традиционно лечиться». «А вот если уж доктора им помочь не могут, сразу ко мне бегут. Меф, помоги! Ах, Меф, спаси!» «Да хоть бы спасибо потом сказали, а то всё равно чураются, словно я чёрт с рогами! Фу!» «Я заплачу вам», — пообещал Моррюс. «Сколько вы хотите». «Засунь свои деньги себе в задницу!» Меф выдохнула дым лорду в лицо. «На кой мне твои бумажки? Жрать я их буду, что ли, а? Мне уж помирать скоро. Я их туда с собой точно не заберу. Уходи, долговязый. Глупо еще, раз не понимаешь, что не все в мире измеряется деньгами». Такой ученик мне тем более не нужен. Мориус действительно привык решать вопросы деньгами. Раз уж ему повезло быть богатым, грех этим не пользоваться. Однако с ведьмой привычный метод не сработал, но лорд не растерялся. «Предлагаю бартер», — сказал он. «Что еще за бартер?» — недоумевала травница. «Вижу, сад зарос у вас совсем, и дому внимание требуется», — заметил лорд, заглядывая внутрь. «С вашим зрением трудно всё держать под контролем. Я стану вашими руками и глазами, а вы за это будете меня учить». Ведьма раскрыла рот. Такого она не ожидала. А потом... Продолжал Мориус. «Если обучение пройдёт успешно, я пришлю к вам человека в помощь. Вместо меня». Ведьма сомневалась. «А ты в руках-то что-нибудь, кроме пера, держал? Удой ты больно. Не похоже, чтобы к труду был приучен. Да и морда у тебя светская». «У меня есть опыт» если не понравится договор можно расторгнуть в любой момент госпожа мориус закатал рукава ну что по рукам ведьма выпустила пару дымовых колец вверх идея ей понравилась хорошо кивнула она приглашая ученика в дом звать то тебя как граф мариус Лорд решил скрыть своё имя на случай, если до местных уже докатилась его дурная слава. Это было маловероятно, но Мориус не хотел навлечь на ведьму новые неприятности за дружбу со слугой тьмы. «Впервые слышу такое дурацкое имя», — заявила знахарка. «Возможно, это будет единственное стоящее воспоминание в вашей жизни», — улыбнулся лорд. Травница усмехнулась, оценив шутку. Надеюсь, графом мне звать тебя не обязательно, а? Граф Мариус. Можете называть меня как угодно, ответил лорд, вспомнив слова Самбера. Неважно, как его назовут, с собой он от этого быть не перестанет. Тогда я буду звать тебя Кашмариус. В этом своем плаще ты похож на ночной кошмар. Вдалеке показалась земля. Корабль прошел сквозь редкий туман, окаймлявший остров, и решительно приближался к берегу. Капитан, встретивший с утра разукрашенного Хорна, уже успел строго поговорить с ним тета-тет, -тет, и матрос вел себя тише воды. Корабль остановился в сотне метров от берега. Ближе подойти стром не решился. Все взялись за руки, и капитан потянул штурвал на себя. Корабль стал уменьшаться, пока не превратился в треуголку в руке строма. В ту же секунду весь экипаж оказался по щиколотку в воде. — Ну, почти на берегу. — обрадовался капитан. — Чем ближе подходишь к суше, тем удачнее переносишься на берег. По неопытности, когда Стром только начал пользоваться шляпой, он часто приводнялся по пояс, пока не научился рассчитывать, на каком расстоянии от берега следует сворачивать корабль. Берег покрывали крупные острые валуны. Чуть дальше начинался сосновый лес. Море с острова казалось серебристым. Пока опасности не наблюдалось, и друзья направились вглубь острова. В лесу пахло свежестью. Под ногами мягко пружинила подстилка из мхов и лишайников. Вдалеке показалось что-то светлое. Выйдя из леса, путешественники оказались у обрыва. Внизу Величественно раскинулось голубое озеро. Отвесные склоны были из черно белого слоистого камня. «Как красиво!» — ахнула Ева. «Кто бы мог подумать, что Лагриан настолько прекрасен!» Его холодная красота гипнотизировала. От необычайно чистого воздуха кружилась голова. Осень настигла и эти места — но, добравшись до острова, словно застыла, поражённая его величием, и забыла, зачем пришла. Деревья покрывала густая жёлтая и красная листва, перемежаясь зелёными лапами елей, но не падала на землю, крепко держась на ветвях. Время будто замерло на Лагриане, а его первобытную красоту, казалось, никогда не осквернял человек. «Не похоже, чтобы здесь когда-либо жили люди», — заметил капитан. Они ушли вглубь острова, ища место, чтобы укрыться от ветра и разбить лагерь. «Думаешь, легенды лгут?» — спросил Роснар. Капитан пожал плечами. «Надеюсь, что нет. Иначе мои поиски окажутся напрасными, и до импория найти что-то другое, Мы вряд ли успеем. — Трудно поверить, что лагрианцы могли здесь жить, — заметил Роснари. — Здесь же одни камни, ближе к лесу лишайники и тяжелая плотная земля, холодно и влажно. — Либо их здесь и не было, — вздохнул капитан, — либо легенда о камнях — правда, и они пользовались ими, чтобы создать условия для земледелия. Остаток дня прошёл в поисках следов былой цивилизации, но кроме лесных ягод и грибов в этих живописных местах найти ничего не удалось. Вечером экипаж собрался у костра. Готовили рыбу и картофель на углях, пили грог. Хорн держался рядом, но ни с кем не разговаривал. После предупреждения, полученного от капитана, он старался не привлекать к себе внимания. К Церберу и вовсе не приближался, но глядел на него из-под лобья. Висмут постоянно подсаживался к Еве поближе, а когда стало совсем прохладно, обнял её за плечи, накинув на них плед. Ева резко поднялась. «Я отойду ненадолго», — сказала она. «Я с тобой», — подскочил Висмут. «Вис, сядь», — сказал Стром. «Ей нужно отойти одной». «Да, не обязательно сопровождать меня постоянно», — согласилась Ева, обрадованная тем, что наконец отделалась от Кока. Лес освещала полная луна, и Ева без труда ориентировалась в нём. Диких зверей на острове они не обнаружили, поэтому она спокойно шагала по мягкому мшистому ковру. Хотелось побыть одной. Висмут постоянно о чём-то говорил и успел утомить своей болтовнёй. А того, с кем она хотела побыть рядом, надолго сменил Роснар. Капитан назначил его главным в экспедиции потому что тот больше всех читал об этих местах. Отойдя подальше от лагеря, Ева присела на поваленное дерево, прислушиваясь к звукам моря. Оно шумело так явно, словно было не вдалеке, а совсем рядом. Однако Ева насторожила то, как оно шумело. Мерно, без нарастающих и удаляющихся волн. Это показалось ей странным, словно где-то неподалёку был водопад. Но днём они прочесали этот участок вдоль и поперёк и ничего подобного не обнаружили. Ева решила пойти на звук. Аккуратно ступая, она смотрела во все глаза, чтобы не ухнуть в обрыв или небольшое болотце, которое они находили днём. В листве что-то юркнуло. Ева заметила блестящую шкурку какого-то земноводного с яркими пятнами на спине. Звуки падающей воды были совсем близко, и, присмотревшись, Ева увидела капли, исходящие из чего-то похожего на небольшую тучу. Но туча эта была не в небе, а чуть парила над землёй. Почва под ногами захлюпала, и Ева попятилась назад. В кустах снова что-то зашевелилось, и она увидела несколько чёрных блестящих существ, снующих рядом с тучей. Страха не было. Напротив, Ева подумала, что камни лагрианцев могут быть где-то рядом с этим загадочным явлением. Она решила не упускать тучу из виду и двинулась ей навстречу. Грозовой сгусток слегка качнулся, и, будто испугавшись, дёрнулся в сторону. «Не бойся», — сказала Ева на случай, если загадочная туча её понимает. «Я не причиню тебе вреда. Иди ко мне». Она протянула руку к облаку. Ею двигало странное чувство, будто она делает всё правильно, будто сгусток должен ей подчиниться. Любой другой на её месте — Испугался бы и убежал от странного явления, сверкая пятками, но Ева ощущала что-то общее с этим сгустком. Она чувствовала в себе странную силу, которая придавала ей уверенности. Как в тот день, когда впервые взяла Дарья за руку и вывела из дома. Сгусток приблизился и стал лить воду. Ева коснулась облака, ощутив пальцами его плотность. Тучка в ответ замерцала. Ноги что-то коснулось. Ева посмотрела вниз и увидела на своём сапоге существо, похожее на ящерицу с чёрным телом и яркими жёлтыми полосками на голове и холке. Ева взяла существо в руки. Его кожа была блестящая и гладкая. Она погладила его по спинке, И существо утробно заурчало от удовольствия, вытянув вперед голову. "Это твой?" спросила она облако. Туча замерцала, будто подтверждая догадку. Ящерка была небольшой, сантиметров двадцать вместе с хвостом. Ева опустила зверька на землю, но тот взобрался по ее ноге и устроился на плече. Кажется, он хочет остаться. — улыбнулась Ева. — Ты не возражаешь? Облако снова замерцало. Ева приняла это за одобрение. — Он похож на Шерлит, — сказала она, поглаживая зверька по голове. — Это такой камень. Он тоже чёрный, что крыло у ворона, и очень блестящий. Так его и назову. Шерлит продолжал урчать, сидя на плече девушки. — Когда Ева собралась вернуться в лагерь, тучка мерцая, увязался за ней. Она не возражала. По пути Ева говорила со Сгустком, решив, что тучка дух самого острова. Предполагая, что облако, как и Дария и Триора, никто не видит кроме нее, Ева решила пока не рассказывать друзьям о загадочной встрече в лесу. Это Шерлит. — сказала она, показывая зверька. — Прибился ко мне в лесу. Он будет путешествовать со мной. Шерл выглядывал из капюшона. Его большие чёрные глазки блестели в свете костра. — Удивительно, — сказал Стром. — Это же огненная саламандра. Я думала, они водятся только на Монтаре. Откуда она здесь? — Не знаю, — пожала плечами Ева. «Есть поверье, что она может тушить пожары», — добавила Роснар, рассматривая животное. «Обычно они дикие, но их можно приручать. Однако странно, что она сама прибилась к тебе. Дикие саламандры опасаются людей. Даже на монтаре». Хорн, проходя мимо с хворостом, остановился, мельком взглянув на зверька. Но Шерл при виде матроса предупреждающе зашипел. — А ведь его можно использовать как тревожный сигнал, — хихикнул Стром. — Слышишь, Хорн, это на случай, если ты решишь приблизиться к Еве снова. Благодаря этому звуку мы сразу обо всём узнаем. Так что будь паинькой. — Я понял уже, — огрызнулся матрос, — и швырнул ветки в костёр. «Вот и славно!» заключил капитан, провожая его взглядом. Как Ева и предполагала, духа острова никто не заметил. Он, в свою очередь, перестал дождить и вообще ничем себя не выдавал, болтаясь за Евой шлейфом. Ночь он провёл рядом с ней, опустившись на землю и едва светясь. Утром экипаж продолжил исследовать остров. Редколесья с вересковыми зарослями сменялись каменной пустыней или сосновыми рощами. Висмут попутно успевал собирать грибы к ужину. «Да чего богатое место!» — восклицал он. «Никогда столько грибов не видел!» «А их точно можно есть!» — с сомнением спросил Стром. «Я ел такие раньше!» — ответил кок и сунул гриб под нос капитану. — Вот, понюхай, какой аромат, а! Пока стром отбивался от вдохновленного кока, Ева немного отстала и обернулась к тучке. Хозяин острова должен знать наверняка, что на его землях съедобно, а что нет. Ева задала вопрос жестом, и тучка утвердительно замерцал. Шерлит любил, когда Ева общалась с тучкой и заурчал от удовольствия. Он прятался у неё в капюшоне, лишь изредка выглядывая наружу. Наконец путешественники вышли к широкой реке, которая, вероятно, впадала в то самое голубое озеро, что они увидели в первый же день. Они направились вдоль русла. «Если здесь были поселения...» они должны были располагаться где-то рядом с пресной водой, — сказал Роснария. У озера слишком крутые склоны, поэтому там селиться лагрианцы точно бы не стали. Друзья шли и шли, но следов поселения всё ещё не было. Когда они решили разбить лагерь у реки, Ева заметила, что поведение тучки изменилось — Теперь он колыхался впереди, а не за её спиной. Словно рвался дальше, но Ева отрицательно помотала головой. Роснар уже разжигал костёр, чтобы повесить над ним котелок. Тогда тучка, будто недовольный отказом Евы, пролился над хворостом ливнем, затушив едва разгоревшееся пламя. Роснар чудом успел отскочить в сторону, чтобы не промокнуть. «Это что ещё такое?» — скрикнул он и повернулся к Еве. «Ты видела?» «Да», — вздохнула она. «Это хозяин острова. Он хочет, чтобы мы шли дальше». «Что?» На вопле Роснара обернулся стром. «Какое-то нечто залило костёр водой», — сообщил Цербер, указывая на мокрые ветки. Стромба просительно вскинул брови, и Ева поняла, что теперь ей придется рассказать о точке. Не хотела рассказывать, потому что это странно, сказала она. Но, честно говоря, я уже начинаю привыкать к этим странностям. И я думаю, это дух острова, и чувствую, что он не опасен. Ева. Капитан выглядел настороженным. «Ты ведь то же самое говорила и о своем друге из портрета. Помнишь?» Ева вздохнула. «Тогда я ошиблась. Возможно, ошиблась». «Ты ещё и сомневаешься после всего, что случилось?» «Да, Ева сомневалась. После откровенной беседы с Мориусом она относилась к Дарию с состраданием» ведь он был болен. Он не виноват в том, что лечебницы для обезумевших призраков не существует. Да и возможно ли вылечить душу, не имеющую тела? Я думаю, тучка не опасен для нас. Он хочет что-то нам показать. Давайте просто пойдём за ним. «Нет, Ева», — отрезал Стром, — «мы не можем позволить себе...» доверять какому-то моросящему облаку и тем самым подвергать опасности всю команду. — А вдруг он приведёт нас к камням? — добавила Ева шёпотом. Взгляд капитана изменился. Кажется, он заинтересовался этой возможностью. — Думаешь, твоя туча знает, где они? — Ты говорил, что с помощью камней лагрианцы управляли погодой. — напомнила Ева. — А тучка сам по себе погодное явление. — Не кажется ли тебе, что у них есть что-то общее? Капитан разволновался. С одной стороны, он не хотел рисковать людьми, но с другой. Ведь если дух острова знает, где находятся камни, то им лучше пойти с ним. — Ладно, — сдался он. «Но надо быть очень внимательными!» Капитан объявил о продолжении пути. Висму ворчаливо собрал обратно в мешок грибы, которые намеревался покрошить в суп. Хорн, судя по виду, совершенно не понимал, почему капитан слушает девчонку, считая историю с хозяином острова выдумкой и хитрой женской манипуляцией. «Ну точно, капитанская подстилка!» «Иначе не объяснить». Однако он благоразумно молчал и не подходил к Еве ближе, чем на три метра, потому что в противном случае из ее её капюшона угрожающе шипел Шерл. Что мог ему сделать отважный крохотный Саламандр, Хорн представлял с большим трудом и не приближался к Еве, лишь опасаясь попасть в капитанскую немилость. Тучка очень торопился и сильно мерцал, выражая нетерпение. Даже когда им пришлось продираться сквозь густые заросли колючих кустарников, хозяин острова не сбавлял скорости. Впереди показался просвет, и вывалившись из дебрей, путешественники в изумлении остановились. Ниже простирался целый город. Заброшенный город. Широкие Одно- и двухэтажные дома, сделанные из камня, покрылись мхом с северной стороны. Улочки, выложенные черепицей, проросли сорняками и вереском. Дома, когда-то окружали сады и пашни. Теперь же они все высохли, а почва превратилась в комья из глины вперемешку с камнями. Друзья шагали по забытым дорожкам, в гнетущем молчании. Остров действительно когда-то населяли люди. Но что с ними случилось? Куда они все пропали? Путешественники заглянули в один из домов, отметив очень высокие потолки. Словно жители острова так любили свободу, что предпочитали их в домах иметь больше пространства. Скромная мебель также была несколько крупнее, чем на других материках. В некоторых домах друзья нашли останки местных жителей. Их скелеты лежали в самых разных частях дома. От чего же они умерли? – спросила Ева. Судя по повреждениям на костях и оружию, что лежит рядом, их всех убили, – морщасть заключил Роснар. Они зашли ещё в несколько домов, где обнаружили подобную картину. Скелеты заколотых и разрубленных на части людей. В своих собственных домах. В каждом доме занимались каким-нибудь промыслом. В одном Ева заприметила что-то похожее на прялку. В другом — приборы, напоминающие инструменты для выделки кожи. При третьем была крупная мельница. В четвёртом в больших количествах сохранилась расписная глиняная посуда. Всё намекало на то, что лагрианцы были трудолюбивыми ремесленниками, подтверждая легенды из книг Мориуса. Однако то, что друзья увидели в домах, не шло ни в какое сравнение с тем, что они обнаружили дальше, следуя за тучкой. Чем глубже они продвигались в город, тем шире были улицы и крупнее дома, словно путники шли от окраины к центру. Улица ширилась, перекрещиваясь с другими, пока не вывела чужеземцев на большую площадь, всю усыпанную скелетами. Кости покрывали её, точно ковёр. Невозможно было идти по земле, не наступая на останки убитых. Стром пошёл на площадь, чтобы хотя бы на глаз оценить количество погибших, и хруст под его ногами отзывался отвратительным эхом. На некоторых скелетах сохранились волосы и одежда, прилипшая к костям. «Как думаешь, сколько лет прошло?» — спросила Ева. Она двинулась вслед за капитаном. Он резко обернулся. «Не боишься мертвецов?» «Нет. Я, если честно, больше живых боюсь». Она покосилась на хорна, который уже ковырялся в чьих-то останках, стаскивая с костяных пальцев украшения. Протерев их об одежду, он прятал побрякушки в карман. «Оно может...» «И правильно», — ответил капитан. «Хотя тебе досталось больше проблем именно из-за покойничка, так что вопрос спорный». Он наклонился и поднял какой-то предмет. «Пряжка для ремня. Такие носили южане в прошлом веке. По состоянию костей я бы сказал, что битва случилась лет тридцать-сорок назад. Но здесь холодно». И практически не бывает солнца. В таких условиях кости могут сохраняться дольше. «Кто же мог это сделать? Чем и кому они помешали?» «Возможно, захватчики. Но тогда непонятно, где они сами. Если они захватили остров, то для чего?» «Всё выглядит так». Будто всех просто убили и уехали. Это шут догнал друзей. Роснаря плохо переносил кровь, трупы и прочие подобные зрелища. Стром хмурился. «Думаешь, они тоже искали камни?» Спросил шут, заметив задумчивость друга. «Да кто их знает?» Раздосадованный капитан бросил пряжку на землю. «Ева!» «Ты можешь спросить о камнях у этой своей тучи?» Ева огляделась. Облако летало над площадью и выглядело растерянным. «Тучка!» — позвала она. Сгусток приблизился. «Мы ищем здесь одну вещь. Это камни, принадлежащие острову. По легендам, ими пользовались лагрианцы — чтобы управлять погодой они очень нужны нам ты знаешь где они облако замерцало он знает сказала ева спроси здесь ли они попросил капитан они на острове спросила девушка тучка замерцал ты приведешь нас к ним снова мерцание после которого облако потемнело и задождило. «Что это значит?» — спросил Шут. Он грустит из-за чего-то. Возможно, из-за гибели этих людей. Но он приведёт нас к камням. «Значит, они на острове?» Он говорит, что да. Капитан выдохнул. «Надеюсь, твой друг не заведёт нас в ловушку». «Мы отправимся в путь утром. Пора сделать привал». На острове рано темнело. Путь до города занял почти весь день. Шли они медленно, ведь остров был давно необитаем, и дорог в лесу ожидать не приходилось. Друзья ушли с площади, повернув к реке. «Когда-то там была набережная». Рядом они нашли дом, в котором не оказалось убитых, и решили остаться в нём на ночь. Ветхая печка ещё была пригодна для использования, и дом с её помощью удалось согреть до комфортной температуры. Воды набрали в реке, и Висмут приготовил восхитительный грибной суп. Ева подумала, что такого вкусного супа она ещё никогда не пробовала. Спали на полу, завернувшись в спальные мешки. В очаге потрескивал огонь. Ева лежала на боку, поглаживая Шерла. Раснария устроился рядом и постоянно ворочился. «Ева, ты спишь?» — прошептал он. «Нет». «Слушай», — он приподнялся на локте. «Ты же видишь мертвяков». То есть призраков. В городе столько убитых. Наверняка есть и призраки. Ты видишь их сейчас? А -а — Нет. — Странно, — заметил Роснар и улегся на спину. — Может, ты могла видеть только одного? Только того, что жил в твоем доме. — А? Как думаешь? — Ева пожала плечами. — Может быть. Но она знала, что это неправда. Ведь помимо Дарья она видела ещё и серый экипаж, и людей, что садились в него. Значит, могла видеть и других призраков. И то, что она не заметила и в городе, полном останков, в самом деле было странно. Раснар тихонько захрапел. Ева же размышляла. Кто и зачем убил лагрианцев? Встретя на здесь хоть одного призрака, обязательно расспросила бы его о случившемся. Ева думала и думала об этом, пока не задремала под тихое урчание свернувшегося клубком саламандра. Ночью выпал снег. Шел третий день обучения. Днем лорд занимался уборкой сада, а вечером варил смеси зелий, попутно записывая рецепты и назначения трав. А ты не такой белоручка, каким выглядишь, замечала ведьма. И на грядках моих ловко управляешься, словно ты не граф, а садовник. Откуда такие умения? В иные времена. «Я был беден», — коротко отвечал Мориус. «И работал в саду?» — с сомнением в голосе спрашивала Меф. «И работал в саду». Мориус вытащил из-под листвы крупную тыкву. «Вот это сюрприз!» — посмехнулась травница. «Вы не знали, что у вас здесь тыква выросла?» «Да пойди найди её тут! С моими-то ногами и глазами!» — ответила Меф. — Забыла я про неё уже давно. Молодец, что нашёл. Давай её сюда, пирог сделаю. Мориус вылез из зарослей. В его волосах и одежде запутались сухие ветки и колючки. — Сам отнесу. Тяжелое. Ведьма, не привыкшая к помощи, растерянно семенила за учеником. — Семья-то у тебя есть? поинтересовалась она. «А то прозябаешь у меня тут, когда мог бы с женой нежиться вечерами, а не со старухой зелья варить». «Нет у меня жены», — резко ответил лорд, но тут же смягчился. «Не женат я», — так вышло. Лорд не привык рассказывать о себе. Впервые за много лет он разговорился с Евой в таверне, И то потому, что хотел вызвать у неё доверие. Боясь, что ведьма не будет к нему благосклонна, Мориус решил стать разговорчивее. «Детей у меня тоже нет», — добавил он, предвосхищая её вопрос. «Теперь ясно. Чего ты, хмурый такой?» — кивала ведьма. «Понимаю я тебя, Кошмариус. Сама такая же. Ни мужа, ни детей, ни внуков». Мориус не стал расспрашивать и молча поставил тыкву на стол. «На рынок схожу!» — сообщила травница. «Подкуплю кое-чего!» Ведьма оказалась не такой агрессивной, какой показалась с самого начала. Мориус чувствовал что-то общее с ней, но пока не понимал, что именно. Она ничего о себе не рассказывала и общалась с учеником только по делу где и что убрать, какие растения подрезать да подвязать, куда сложить семена, как помешивать отвар. Во время обучения они говорили только о зельях и свойствах трав. Травница отвела для гостя отдельную комнату, которую ему для начала пришлось отвоевать у пауков, коих там были целые полчища, а потом очистить всё от остатков паутины и пыли. Несколько часов он выбивал во дворе хозяйские одеялы и подушки, пыль из которых летела клубами. В конце концов лорд плюнул на это занятие, сгреб всё в тележку и вывез на свалку. Вечером он вернулся с новыми одеялами, подушками и постельным бельём. Ведьма ворчала, дескать, привыкла к своим вещам, но Мориус и слушать не стал. Выдал старухе спальный комплект и ушёл к себе. Два дня ушло на приведение дома в порядок. Наутро выяснилось, что чистые окна пропускают куда больше света, чем раньше, а старые занавески, оказавшиеся после стирки белыми, больше не пахли пылью и копотью. Ведьма, впечатлённая таким порядком, даже курить в доме перестала. Осень в Гланбери была тёплой и сухой, поэтому хозяйка выходила для этого на веранду. Скрипнула калитка. В день, когда Мориус пришёл к Мэф, она была сломана и лежала на земле. Он починил её, но пока ещё не успел смазать петли. Лорд собирал сухую траву и листья и складывал их в тачку. Увидев травницу, он бросил грабли и забрал у Мэв авоську. «Купила тут!» — крякнула она. «Для пирога!» «Если б я знал, что для него требовалось так много, сходил бы сам». «Почему не сказали?» — нахмурился лорд. «А я сама люблю выбирать!» Ведьма снова закурила, усевшись на скамейку. С деревьев падали листья, и шурша ложились на землю. Слухов наслушалось разных. «Каких?» — спросил Мориус, чтобы поддержать беседу. «Да всяких!» — отмахнулась Меф. «Дура Беата из таверны в порту опять замуж собралась. Эта будница уже полгорода в объятиях своих утешила, а замуж собиралась раза три точно». «Поди снова беременна!» Очевидно, речь шла о той блондинке из таверны, где обедал Мориус, когда приехал. Лорд слушал вполуха. Местные сплетни интересовали его меньше всего. «Она меня терпеть не может!» — хихикнула Меф. «Потому что парни с ней не задерживаются. А приличные мужчины так и вовсе дел иметь не хотят!» «Думает, виноваты мои приворотные зелья, которыми другие девушки парней завлекают». «Кто-то ей так сказал. В зеркало бы лучше посмотрела блудница. Там и нашла бы корень зла». Мориус вернулся к работе, принявшись вычищать грядку. «А есть ещё смешная новость!» — крикнула Меф. «Говорят...» В город приехал дворянин, какой-то заморский. Так вот ходят слухи, что он старушечий угодник. Представляешь? Видимо затянулось. Говорят, наскучила ему жизнь его аристократическая и извращений захотелось. Мол, ведь дескать, он богат, выглядит хорошо. «Высокий брюнет в чёрном!» Мориус удивлённо обернулся. Ведьма чуть не поперхнулась дымом. Немая сцена. Лорд рассмеялся первым. «Так это ты, извращенец!» Захохотала Мэв. Впервые за долгое время лицом Мориуса озарила искренняя улыбка. Как только его не называли. Лорд опасался, что в Гланбере кто-нибудь узнает его и расскажет местным о гибельном докторе. Но его страхи теперь развеялись, ведь здесь он старушечий угодник. «Ладно, извращенец», — смеясь сказала травница. «Вечереет. Пойду готовить». Похоже, в маленьких городках слухи рождаются мгновенно. Мориус пробыл на улицах Гланбери каких-то два часа, а уже приобрёл славу извращенца. Пирог получился замечательным. Подслеповатость ведьмы не мешала ей превосходно готовить. Покончив с ужином, они занялись растениями. Мориус принёс из сада несколько побегов. Ведьма же говорила, какое действие у каждого, и какие зелья можно приготовить, смешав ингредиенты. Так проходили дни. Лорд приводил в порядок сад. «Весной будет буйно цвести», — сообщил он, показывая ведьме плоды своих трудов. «Я срезал мёртвые ветки и укрыл кусты листьями, чтобы зимой они не вымерзли». Мэф была довольна. С важным видом обходила свои владения, ступая по расчищенным тропинкам и любовалась ухоженными кустарниками и растениями, подготовленными к зимовке. Всё, что было необходимо собрать и засушить, Мориус принёс в дом. Перед тем, как разложить растения на чердаке, он записал названия и свойства каждого. — Я нашёл ещё кое-что, — сказал он указывая ведьме на высокие белоснежные стебли с листьями рогами. На некоторых уже начали появляться бутоны. «Мы не изучали их. Что это за цветы?» Ведьма махнула рукой. «Мы не будем их изучать», — бросила она. «От них больше вреда, чем пользы». А ведь Еву она поила именно ими. «Обязательно нужно выяснить, что за цветы!» «И всё же я бы хотел узнать», — настаивал лорд. «Это нандиверы, но я называю их цветами лжи. Они нужны, если хочешь кого-то обмануть. И как именно их используют?» «Во зло их используют!» — рассердилась ведьма. «Не спрашивай меня про них, Кошмариус!» «Я всё равно никому их не продаю!» «Вот ведь старая врунья!» «Почему?» — сдержанно уточнил Мориус. «Потому что люди и так друг другу лгут, не переставая!» «Для чего тогда растите?» «Всё тебе знать надо!» — фыркнула Меф и зашагала в дом. Мориус был терпелив. Он дважды изучил состав нандиверов но так и не нашёл в них ничего примечательного. Что ж, в саду ещё есть дела, и пока не все растения изучены. Позже он разговорит ведьму. Зная, для кого Меф растит эти цветы, он будет действовать осторожно и методично, пока не выяснит, какой именно магией обладают белоснежные ростки. Меф была довольно активной старушкой, и Мориус даже не мог предположить, сколько ей лет. То, что она была давно не молода, лорд понял сразу, но её лицо, хоть и покрыто мелкими морщинами, выглядело весьма моложаво. К тому же травница не имела ни одного седого волоса. Однажды Мориус спросил её об этом. «Я делаю отвар!» который помогает сохранять цвет», — ответила Мэв. «Он окрашивает волосы?» «Нет. Я пью этот отвар ежедневно, и волосы остаются тёмными, а кожа не вытягивается так, как у других людей моего возраста. Стоит перестать его пить, вся стану седая, а лицо скукожится и обвиснет». «Почему нельзя...» Один раз выпить и оставаться такой надолго. Потому что волшебство трав имеет лишь временный эффект. Это у всех трав так. Как думаешь, для чего мы сейчас столько любовного зелья варим? «Да — для чего? — спросил лорд, помешивая душистое варево в большой кастрюле. Его было столько, что хватило бы напоить весь гланбери. «Девицы покупают его и добавляют в чай или еду избранника». «И что, он сразу в них влюбляется?» «На пару дней». «А потом?» «А потом действие проходит». «И что же они? Снова капают зелье в еду?» «Нет, потому что я не продаю больше одного пузырька в одни руки». Тогда зачем оно им, — удивился лорд, — если действие лишь на пару дней. Затем, чтобы понравившийся юноша на девицу внимание обратил. Ты ведь и сам был молодым, знаешь, что юнцы хороших девчонок не замечают. Всё за распутницами вроде биаты бегают. Зелье моё вызывает что-то похожее на любовь. «А когда действие проходит, парни нередко остаются с девушками уже по своей воле. Если только уж совсем не по душе, то сбегают, конечно». «Ясно теперь, почему девушки знали дорогу сюда», — улыбнулся лорд. «И зачем приходили вчера?» «Иногда пользуются моими услугами. Боятся, но всё равно приходят». Они не просят сделать любовное зелье с долгим эффектом. Росят, конечно!» — ответила Меф. «Но я не варю такие!» «Почему?» «Потому что волшебство трав всегда временно». «А можно ли продлить их эффект?» — допытывался Мориус. «Да, но этим занимаются колдуны». «А вы...» «Не колдунья разве? Тьфу на тебя! Травница я! Значит, напрасно вас зовут ведьмой. Травники бывают и колдунами, но я нет. Значит, переворотной зелья на одних лишь травах не сделать?» Не унимался лорд. «Нет, да я бы и не советовала». Я всего лишь помогаю обратить внимание мужчину на ту, что его так жаждет, чтобы он рассмотрел её получше. А приворотные зелья опасны, потому что лишают воли. Если б я и умела, не стала бы варить такое». «Благородно», — заметил лорд. «Но ты на всякий случай угощения от девиц не принимай», — предупредила травница. «Я видела, как они на тебя заглядывались. А то, как начнёшь за юбками бегать, где тебя искать буду? Ты хоть и извращенец, но на огороде мне нужен!» Лорд засмеялся и принялся переливать свежий отвар в склянки. «Госпожа Мэв, мы говорили, к вам также приходят из-за спасения. Если волшебство трав временно...» Так как вы лечите этих людей? Люди не отличают травников от колдунов, поэтому обращаются ко мне нечасто, только если доктора помочь не смогли. Совсем как ко мне, — подумал лорд. Может, в этом-то они и похожи. — Это умирающие пациенты? — уточнил Мориус. — Какие ещё умирающие? — испугалась ведьма. Ну, те, от которых врачи отказались. Разве нет? Нет. Это те, кто приходят ко мне со странной сыпью, например. Или пьяницы горькие. Или сумасшедшие. Сумасшедших тоже лечите? Да, но не травами. Гипнозом. Этот ответ Мориус и впечатлил. Правда, не всегда получается, добавила Мефф. А других как? Травами? Да. Сель я готовлю или просто даю мешок трав, чтобы сами заваривали. Люди, лечащиеся волшебными растениями, должны пить отвары постоянно. То есть пожизненно. Верно. Иначе всё вернётся. Что ж. Это объясняет, почему ведьма Велела Еве заваривать нондивера каждый день, но от чего Мэв лечила ее? Что вообще она лечит цветами лжи? А что насчет умирающих пациентов, безнадежных, от которых отказались доктора? Я такими не занимаюсь, пожала плечами женщина. Если умирает, так и умрет. «Никто не может отогнать смерть!» «А колдуны могут?» «И колдуны не могут. Если смерть присмотрела себе новенького, то и заберёт, как не бейся!» Мориус разволновался. «Неужели его труды напрасны?» «Но если пациент здоров, если умирает, потому что потерял волю к жизни...» «Неужели его нельзя вылечить?» «Откуда тебе знать, что он здоров?» — прищурилась Мэв. «Коль умирает, значит, болен. А раз болен, значит, смерть уже коснулась его чела. И ничего с этим не поделать. Ни доктору, ни травнику, ни колдуну». Мориус до сих пор не сказал ей, чем занимается, опасаясь, что откажется учить. Спорить с травницей было опасно, поэтому лорд поборол в себе это желание, решив получить для начала ответы на все свои вопросы. Позже он решит, как использовать полученные знания в приготовлении нового лекарства. Киллан проснулся первым и подбросив дров в очаг, вышел из дома, чтобы умыться и набрать воды в реке. Выйдя за дверь, он невольно залюбовался пейзажем. Остров припорошил первый снег. Деревья с ещё не опавшими красно-жёлтыми листьями покрывал иней. Ели, раскинувшие пушистые лапы, приоделись в белые шубки. Ниже, обрамлённая белоснежными берегами, темнела река. Безлюдный остров был настолько прекрасен, что совсем не хотелось нарушать его чистоту. Но Киллану пришлось это сделать. Он взял ведро и, оставляя следы, обнажающие сухую траву и гладкие камни, спустился к воде. Подойдя к берегу, он помедлил. Воды реки казались чёрными и неподвижными, и словно зеркало... Отражали лицо человека в маске, склонившегося над водой. Багряный лист, сорвавшийся с ветки, приземлился на водную гладь, вызвав рябь на её поверхности. Тёмная вода отозвалась едва заметным бликом, напомнившим шуту блеск камня в кольце некроманта. «Вот бы найти что-то столь же интересное, как то кольцо!» Он бы снова сыграл с Вормаком. Однажды колдун отказался играть с Шутом, сочтя его ставку недостаточно интересной, но увидев на его пальце перстень с обсидианом, вдруг оживился. Ворон пообещал разделить Шута с братьями, если он поставит на кон именно это кольцо. Шут тут же смекнул, что трофей, взятый у некроманта, вероятно, имеет какую-то ценность. Он много лет берег кольцо и не хотел терять этот необыкновенный артефакт, но желание владеть своим телом единолично и, как обещал вормок, обойдясь при этом без жертв, оказалось сильнее. Шут был опытным игроком и, уверенный в своих силах, раздал карты. Игра оказалась долгой. Вормак увидел перед собой достойного соперника и начал нервничать. Шут это заметил, заранее обрадовавшись, потерял бдительность и допустил ошибку, из-за чего проиграл партию, и колдун, победно улыбаясь, потребовал выигрыш. Шут уже был размечтавшийся о том, как управляет телом в одиночку, очень расстроился и решил не отдавать трофей без торга. Боюсь, что... «Кольцо — слишком высокая награда за один лишь выигрыш, Вормок», — прищурился Шут. «Мы оба знаем, что оно стоит гораздо больше». А Вормак по-птичьей склонил голову на бок, не сводя внимательного взгляда с проигравшего. «Решил надуть меня, Златовласый?» «Это ты хочешь надуть меня». — рассердился Шут. — Мы могли решить вопрос обменом, если бы я сразу понял, насколько сильно ты хочешь это кольцо, а ты хочешь его. Отдели от нас хотя бы старшего брата, и я отдам тебе перстень. С должниками вормок не церемонился. Он обернулся птицей, и попытался снять кольцо с пальца проигравшего, но шут успел сжать ладонь в кулак. Рассерженный ворон громко каркнул и, изловчившись, сильным ударом клюва сорвал кольцо с руки оппонента. Шут закричал и рожал ладонь. Ворон вылетел в окно, забрав с собой трофей, а с ним и два пальца противника. Из-за резкой боли пробудился Роснария. Увидев льющуюся из руки кровь, он побледнел и начал терять сознание. Закатив глаза, обмяк и съехал на пол. Какой-то человек похлопал его по щекам и попробовал поднять. «Эй, парень!» — позвал его кто-то, крепко завязывая на предплечье ленту. «Ну-ка, не засыпай! Пошли со мной!» Сильный мужчина... Выволок братьев на улицу, где сквозь полуобморочное состояние к сознанию смог прорваться Шут. Его прислонили к чему-то плотному, похожему на мешок с песком. Запахло виски. Шут почувствовал сильную боль в руке и заорал. «Орёшь, значит, будешь жить!» Кто-то потрепал его по плечу. «Как тебя зовут?» «Шут». — ответил он, открывая глаза. Он находился на корабле. Перед ним суетился светловолосый мужчина. Он был настолько загорелым, что выцветшие брови смотрелись на смуглом лице неестественно и напоминали созревшие ячменные колосья, а водянистые глаза под ними казались застывшими каплями дождя. «Крови боишься, Шут?» — спросил он. «Не я!» «Мой брат!» Мужик удивлённо вскинул ячменную бровь. «Хм, не оправился ещё, наверное», решил он, заматывая руку шута бинтом. «Меня зовут Стром Соллер. Добро пожаловать на мой корабль!» Капитан в тот день во второй раз проиграл вормаку, но оставался неподалёку, желая посмотреть, как играют другие, убедиться, что маг не жульничает. Увидев падающего в омборок раненого парня, капитан, вспомнив ярость толпы из-за внезапного ухода ворона, а также уроки доктора Мо, поспешил на выручку пострадавшему. Так они и стали друзьями. Килл набернулся, бросив взгляд на дом, в котором спала Ева. Всю свою жизнь, сильнее всего на свете, он хотел избавиться от соседства с братьями. Однако теперь это желание приобретало новый смысл. Вот бы найти что-то, столь же ценное, как то кольцо. Шут стал умнее и опытнее. Он сумеет обыграть Вормака. Ведь теперь у него есть по-настоящему важная причина добиться желаемого. «За такую любовь стоит бороться!» — вспомнил он слова Евы. «Стоит, конечно, если ты не убогий!» — горько усмехнулся шут, опуская ведро в воду. Избавиться бы ему от своей неполноценности, чтобы, наконец, прижать к груди возлюбленную, не опасаясь причинить ей боль. Камни лагрианцев должны были заинтересовать ворона, но Шут на них не рассчитывал. Он, никогда не имевший своей семьи, лучше других понимал, насколько важно, когда она есть. Киллан считал, куда важнее, чтобы Стром смог как можно скорее увидеть жену и дочь. А уж он, Шут, обязательно найдёт способ решить свою проблему. Когда-нибудь. После завтрака решили не терять времени и идти за тучкой. Пришлось вернуться в город, пройдя через площадь с человеческими костями. Их припорошило снегом, и идти стало особенно неприятно. Никогда не знаешь, в какой момент хрупкая кость сломается, отозвавшись омерзительным хрустом. К обеду друзья покинули город и вздохнули с облегчением. Слишком уж... Гнетущая атмосфера царила среди заброшенных построек. Во время привала в лесу выяснилось, что животные на Лагриане всё-таки вводятся. Путешественники заметили одичавших домашних кошек и коз, видели издалека лесу, а в заводе обнаружили диких уток. Хорн, желая мясо, попытался подстрелить отставшую от собратьев козу но она оказалась слишком резвой. Рассердившись, матрос застрелил пару уток, которыми Ева любовалась, сидя на берегу. Иногда ей казалось, будто он нарочно делает что-то неприятное рядом с ней, чтобы досадить. Не желая доставлять Хорну такого удовольствия, Ева промолчала, мрачно глядя на утиные тушки. Хозяин острова почему-то молчал, глядя на бесцеремонное убийство птиц на своей территории. И Еву это немного удивляло. Но раз уж тучка молчит, то и она будет помалкивать. Тем более, что утки у Висмута получились вполне съедобными, хоть и жёсткими. — Ева, ты спросила бы у своего нового друга, куда он нас ведёт? — Хмурился стром. И «Идём туда, откуда пришли. Если бы камни встретились нам на дороге, и б, скорее всего, их увидели». Ева тоже заметила, что их путь подозрительно напоминает дорогу к берегу, к которому они причалили несколько дней назад. Вдалеке виднелся утёс, который она заприметила ещё по пути в город. Утёс был высоким, а под ним плескалось море. «Тучка!» — крикнула она. «Куда ты ведёшь нас?» Сгусток остановился и задрожал. Шерл на плече Евы заурчал. «Ты хочешь, чтобы мы покинули остров?» — продолжала она. Тучка продолжал взволнованно колыхаться. «Я не понимаю», — нахмурилась Ева ты ведь знаешь, где камни». Сгусток замерцал. «Приведи нас к ним!» — потребовала она и сама же удивилась своему решительному тону. Тучка замерцал и направился вперед. Ева пошла следом, остальные двинулись за ней. Шли молча, каждый думал о своем. Раснария, пытался отвлечься от мыслей об останках на площади, вид которых крепко врезался в память, как репей, приставший к одежде. Стром переживал, правильно ли они идут и стоило ли вообще доверять странному дождящему существу, которое они даже не видят. Висмут старался держаться поближе к Еве, при случае помогая ей перейти через небольшие препятствия которые рослые мужчины преодолевали без труда. Хорн шёл позади всех, злясь на строма, позволившего девчонке встать во главе экспедиции. Он не одобрял действия капитана и к тому же был недоволен тем, что ему не дали задержаться на площади, чтобы снять с усопших как можно больше побрякушек. За них на материке Хорн мог бы получить неплохие деньги — Радовало одно — он обзавёлся парочкой великолепных кинжалов редкой ковки, которые, оставаясь в ножнах, даже не заржавели. Ева тоже размышляла. Ей всё ещё казалось странным, что дух острова говорит с ней, и даже больше. Он слушается её. Она ощущала сильные изменения внутри себя, Теперь она не только видела и слышала тучку, но и с закрытыми глазами без труда могла понять, где он находится, словно что-то невидимое связывало её с этим существом. Это должно было пугать, но Ева ощущала себя так, словно, наконец, начала дышать полной грудью. Будто раньше что-то не давало ей быть собой — отнимало какое-то важное чувство, как если бы глухой с рождения вдруг услышал прекрасную музыку и осознал, чего был лишён раньше. Через сутки тучка остановился и, зависнув над небольшим болотцем, отчаянно заснежил. — Это здесь? — с сомнением в голосе спросила Ева. Сгусток утвердительно замерцал. Шерл спрыгнул с её плеча и юркнул в заснеженные кусты. Это было то самое место, где Ева встретила тучку впервые. Она повернулась к друзьям. «Он говорит, что камни там», — Ева указала на болотце. «Он предлагает нам осушить болото», — усмехнулся Хорн. «Надо, значит, осушим». — решительно сказал капитан. — Очнем с утра. Болото верховое и маленькое. Управимся быстро. Выкопаем траншеи, а чтобы быстрее уходила вода, вытаскаем часть её вёдрами. Ночь прошла спокойно. Шерл, вылезший из-под веток, сновал рядом с тучкой. Тот же устроился в ногах Евы, охраняя её сон. С утра закипела работа. Лопат было две, поэтому двое по очереди копали, остальные таскали воду, выливая её подальше от места поиска. Ева ничем помочь не могла, поэтому взяла на себя функции висмута. Долго болото осушать не пришлось. Оно оказалось неглубоким, и на его дне друзья нашли ещё один труп — разложившийся до костей и покрытый тиной. Раснару стало нехорошо. Он бросил лопату и поспешил отойти подальше. Соллер и Хорн вытащили труп. На нём были грязные лохмотья, всё, что осталось от одежды, а также сумка из толстой кожи, чудом сохранившая форму. Стром, взволнованный находкой, осторожно разрезал сумку, и вытащил её содержимое. Помимо грязи, в ней обнаружился круглый каменный предмет, похожий на блюдце с рельефным изображением. Небольшой круг внутри, из которого выходят четыре длинных луча и четыре коротких, сильно напоминающих изображение компаса. В середине каждого луча были круглые углубления — Капитан пошарил в сумке снова. «Я что-то нащупал», — сказал он и начал вытаскивать небольшие полукруглые предметы, покрытые илом. Ева взяла их у капитана и очистила в снегу. Предметы по форме напоминали линзу. Стром вытащил из сумки девять таких полусфер. Все они оказались драгоценными камнями разных цветов. Васильковый сапфир, белый лунный камень, золотистый опал, молочный агат, зелёный берилл, сиреневый аметист, оранжевый янтарь, горный хрусталь с синей кромкой и жёлтый цитрин. Блюда тоже помыли и поставили на землю. — Нашли! — Стром раскраснелся от волнения. — Как же ими пользоваться? — Как узнать, что они работают? Научи нас, сказала Ева тучки. Дух острова качнулся в воздухе и опустился перед блюдцем, бросая на него снежную пыль. Ева взяла в руки зеленый камень. Куда его нужно положить? спросила она поочередно дотрагиваясь до круглых выемок в блюдце. На нужном круге, Дух острова замерцал, и Ева положила камень в углубление. То же самое она проделала еще с семью камнями. Когда круг заполнился, пустовало лишь одно место в центре. Ева поместила туда оставшийся желтый цитрин. Камень засветился, и луч, исходящий из него, направился вверх, тучи, Плотно закрывающие небо над островом внезапно разошлись, и Лагриан осветило яркое солнце. «Работают!» — обрадовался капитан. «Они работают!» Он подскочил и бросился обнимать Еву. «Без тебя мы бы ни за что их не нашли!» — восклицал он. «Только ты видишь эту свою тучку!» Передай ему спасибо от меня. Привёл нас, не обманул. Ева и сама была рада находке. За всю её жизнь с ней не происходило ничего необычного. А тут уйма событий. И всего лишь за какие-то полгода. Переезд. Новые друзья. Настоящая, хоть и безответная любовь. Знакомство с Дарием. «Обряд экзорцизма, путешествие на проклятые острова, тучка, новый питомец и, наконец, найденный артефакт!» «Согласно легенде, лагрианцы не просто вызывали солнце, но могли управлять погодой», — сказал Стром, выпуская Еву из медвежьих объятий. «Может, если поменять камни местами, будет какой-то другой эффект». «Давай попробуем!» — улыбнулась Ева и убрала цитрин с центрального круга. Солнце не пропало, продолжая обогревать заиндевевший остров, хотя облака, плывущие рядом, угрожали вновь закрыть собой светило. Вместо жёлтого камня Ева взяла голубой. Красивый светло силиковый сапфир водрузили на центральную площадку. Подул холодный ветер. Если бы не сосны, закрывающие путников, они бы совсем замёрзли. «Синий вызывает ветер», — заключил Стром. «Давай попробуем белый». Ева поменяла камни. Лунный камень вызывал обильный снегопад. Снега друзьям и так хватало, поэтому Ева поспешила заменить лунный камень на янтарную полусферу. «Опять ветер!» — удивилась она. «Но камень-то другой!» «Погоди!» — сказал Стром, облизав палец и выставив его перед собой. «Он дует с другой стороны. Это дует с запада. А тот был с севера!» Ева всклинула на блюдца. Камни были сложены так, что сапфир указывал на север, янтарь же на запад. «Значит», — вслух подумала Ева, «зелёный камень должен вызвать южный ветер, а золотистый опал — восточный». Она переставила камни, проверяя догадку. «Всё верно», — подтвердил капитан. Друзья проверили оставшиеся камни. Сиреневый вызывал дождь, молочно-белый туман а прозрачно-синий град. «Наша миссия на острове завершена», — объявил Стром. «Камни найдены, поэтому предлагаю сегодня отдохнуть, отметить успех нашей экспедиции, а завтра И... сядем на корабль». «А с ним что будем делать?» — спросила Ева, указывая на скелет, найденный в болоте. Тучка взволнованно летал над останками. «Давайте его похороним», — предложил Висмут. «А тех с площади тоже пойдём хоронить?» — усмехнулся Хорн. «Висмут прав», — кивнул капитан, игнорируя издёвку. «Надо его похоронить. Кем бы он ни был, он сохранил камни. Чем здорово нам помог». Шут и Висмут вырыли яму на пригорке чуть подальше от болота, положили туда останки и засыпали землёй. Стром где-то нашёл гладкий валун и прикатил его к месту захоронения, водрузив у к бугорка. Тучка всё время мешался, и то и дело присыпал мужчин снегом. Казалось, он выражал протест, но Ева велела сгустку не мешать, и он уныло повис рядом с ней. Иногда он забывался и начинал суетиться и летать вокруг. Ева пыталась расспросить его, но говорить тучка не мог. А по мерцанию, дрожанию и обильному снегопаду понятно было не слишком много. «Он не хочет, чтобы мы уезжали», — заключила Ева. «Это единственное, что я смогла понять». «Он может просто последовать за нами?» — спросил Стром. «Мы у него в долгу. Если хочет, мы возьмём его с собой. Только чур без воды». «Нет, он не хочет ехать», — ответила Ева, увидев, как тучка стал совсем тёмным. «Я не понимаю, чего он хочет». На поляне разбили лагерь, Камни настроили на солнечную погоду, и остров начал согреваться. После обеда пили вино, слушали песни Самбера и болтали. Пока ещё не стемнело, Самбер решил погулять, чтобы почерпнуть вдохновение для новых баллад. А Хорн ушёл в лес пострелять дичь. На поляне остались Ева, капитан и Висмут. Как думаешь, «Он утонул?» — спросила Ева. «Кто?» — не понял Стром. «Тот человек, которого мы нашли в болоте». «Нет, его тоже убили». «Как ты это понял?» «Его шея была повреждена», — ответил капитан. «Не стал говорить при Роснарии, а то, клянусь, его бы стошнило. Хранителю камней перерезали горло, да так, что повредили позвонки. А вот болото на том месте образовалось гораздо позже. Когда его убили, болота не было? Не было. Иначе мы бы увидели больше, чем кости. В болотах трупы неплохо сохраняются. Мы же нашли лишь скелет. Это говорит о том, что мягкая плоть успела разложиться, а кости нет. Тучка при упоминании болотного человека сильно мерцал и волновался. Стром раскрыл карту и начал разрабатывать маршрут. Висмут подсел поближе к Еве, пытаясь разговорить, чем быстро её утомил. «Я немного прогуляюсь», — сказала она, — и, посадив Шерла в капюшон, направилась в лес, в ту сторону, куда ушёл Самбер. Висмут понимал, кого хочет найти Ева, но не собирался сдаваться. «Я погуляю с тобой», — сказал он, поднимаясь. «Не стоит тебе разгуливать одной». «Я не одна». Ева отмахнулась, стараясь отделаться от Виса. «Со мной Тучка и Шерл». «Хорошие защитники» заворчал Висмут. «Вис, пусть пройдется одна!» вмешался Стром. «Ты нужен мне здесь!» Он повернулся к Еве, пыхтя трубкой. «Только далеко не уходи!» Ева не собиралась идти далеко, лишь настолько, чтобы отдохнуть от болтовни Кока. Тучка будто обрадовался тому, что она осталась одна и резво летел впереди. В размышлениях Ева сама не заметила, как они пришли к месту, где нашли камни и их хранителя. Она присела на поваленное дерево, любуясь начинающимся закатом. Редкие сосны давали возможность рассмотреть небо во всех его красках. С этого же места хорошо был виден утёс, на краю которого сидел Самбер и играл на лютне. В перчатках у него это получалось с трудом, поэтому для того, чтобы поиграть без них, он либо уходил подальше, либо закрывался в каюте, если был на корабле. При свидетелях он старался не снимать перчатки совсем. Утёс был не слишком далеко, но и не слишком близко. Ева попробовала привлечь внимание музыканта, даже несколько раз окликнула его. Но он не услышал. Её слова не долетали. К тому же, когда Самбер был увлечён игрой, он никого вокруг не слышал. «Вот ты где!» — послышался бодрый голос позади. Ева обречённо вздохнула. «Ты можешь оставить меня в покое хотя бы ненадолго, виз?» «Не могу!» — улыбнулся Кок. «Как ты разлюбишь того, другого? И полюбишь меня?» если меня рядом не будет. «Пойми уже, пожалуйста, что я не полюблю тебя», — сердилась Ева. «Ты славный парень, я знаю это, но любить — это про сердце, понимаешь, а не про разум». «Может, не у тебя одно сердце ноет», — огорчился Висмут. «Просто все страдают по-разному. Ты томишься в одиночестве». «Я же изнываю, когда лишаюсь твоего общества!» Едва рассердившись, Ева тут же была обезоружена искренностью Кока. Она попыталась найти подходящие слова для ответа, но Тучка вдруг начал сильно волноваться. Ева обернулась и заметила на утёсе, помимо Самбера, ещё одного человека. Музыкант всё ещё сидел на краю, любуясь закатом, и, судя по жестикуляции, общался с кем-то из братьев. Скорее всего, с Шутом. Хорн подкрадывался к Церберу сзади. В его руке что-то блеснуло. «Кинжал!» Один из тех, что он нашёл на площади среди погибших. Из капюшона раздалось сердитое шипение Саламандра. «Он же убьёт его!» — закричала Ева. Кровь громко застучала в висках — Горло подкатил ком. От страха Ева оцепенела. Писмут обернулся и попытался окликнуть Самбера, но ветер уносил его слова, не давая им быть услышанными. Тогда кок сорвался с места, стараясь подобраться к утёсу как можно ближе, чтобы предупредить Цербера. «Он не успеет!» — со страхом прошептала Ева. «Не успеет!» Тучка, мерцая, коснулся ее руки, будто поддерживая или предлагая помощь. Она постаралась как можно громче окликнуть Цербера, но лишь надорвала связки. Хорн был совсем близко и уже готовился занести кинжал над жертвой, когда Ева, снова ощутив прикосновение сгустка, поддалась внезапному импульсу и, указав на матроса, пальцем крикнула «Останови его!» Тучка тотчас сорвался с места, в долю секунды оказавшись над утёсом, и пропал. Хорн же вдруг остановился и, странно извиваясь, попятился назад. Сам Бер, услышав звуки за спиной, обернулся и, сменившись шутом, резко вскочил и выхватил из-за пояса охотничий нож. Хорн резко и неестественно двигался, будто пытался избавиться от стаи муравьёв, кусавших спину. Казалось, он исполняет какой-то жуткий танец с кинжалом, который он вскоре выронил, странно выгнув запястье. На миг матрос замер, потом истошно закричал и, разорвав на себе рубаху, начал царапать грудь ногтями, после чего, извиваясь, бросился с утёса в море.